Слова про лабораторию оказались неправдой. Неправдой в том смысле, что это была нифига не лаборатория, это оказался целый город со своим промышленным комплексом и сельским хозяйством, и засекреченный. Что-то вроде советских почтовых ящиков, но куда как больше масштабом. Их смесь с Силиконовой долиной, возможно, только еще круче. В любом случае, эти масштабы, с одной стороны, подтверждали версию, что исследование искусственных сопряжений или что там использует альтивский подход к межмировым перемещениям, проводится здесь, но с другой создавали нам изрядные сложности в поиске конкретной лаборатории, да и разыскать все хранилища бэкапов данных будет непросто. Даже если они все сосредоточены в городе, они распределены по миру. Впрочем, физически уничтожать и не обязательно, наверное». В любом случае, найти нужное будет непросто. К сожалению, даже представители олигархического круга «Саюг» располагали только координатами самого города, остальное нам нужно было искать самостоятельно. К счастью, пока что наши методы работали. «Изнанка» и «Духи» вообще предоставляют уникальные возможности для шпионажа, во всяком случае для хорошего специалиста, каковой у нас имелся. «Кин подпитывал духов, я подпитывал его маной», и невидимые разведчики продолжали прочесывать город. А потом мы наткнулись на стационарную антимагическую установку. Изображение, передаваемое духом разведчикам, внезапно исчезло, воплотитель дернулся словно от удара, и его запас маны резко просел на десятку. Судя по движениям губ, он выругался про себя. Проблема, осведомился Гнатов. «Что-то разрушило мою магию», — мрачно сообщил Кин. «Пытаюсь восстановить связь и вернуть духа». Так, дух уцелел, но разведку вести не может. Мне понадобится время, чтобы вернуть ему форму. Можете определить, что это было, хотя бы примерно? Не знаю. Некое внезапное воздействие. Ничего сравнимого по удобству с духами воплотителя ни у кого из нас не было. Ну, вернее, никто не признавался. У Дюссоль это наверняка что-то припасено, так что пока Акин боюкал своего пострадавшего духа, пришлось использовать другие меры для хоть какого-то сбора информации. Фальшивку запускать на режимный объект с кучей различных мер идентификации было пока рано, да и вообще в первую очередь нужно было выяснить, что вырубило духа, так что Гнатов воспользовался сканирующими заклинаниями. Этакие точечные магические щупы с изнанки в реальный мир. С их помощью удалось установить, что антимагический импульс происходит примерно каждые полторы минуты. И покрывает один из блоков города-лаборатории. Судя по всему, имелось несколько источников антимагического импульса, работающих синхронно. Если это и не то, что мы искали, то уж явно что-то связанное с вторжением к нам. Вопрос в том, как это изучить. Впрочем, пауза в полторы минуты уже давала некоторые возможности. Сперва зондирование Гнатова, затем Кин снова осторожно взялся за работу. Прежде чем у всех вышла мана, мы сумели таки обнаружить один из генераторов антимагического импульса. Как и ожидалось, это оказалась стационарная установка, довольно массивная, и, судя по виду, прототип или даже рабочий макет, что называется «кишки наружу», собрана вручную. Упустить такую возможность для небольшой диверсии было бы просто неприлично. Подгадав момент между пульсациями, Кин запустил второго духа. Первого подставлять повторно он пока не рисковал, и тот просто замкнул пару проводков, опасно расположенных рядом. По прикидке Джару это должно было оказать благотворное воздействие на устройство. Благотворное для нас, разумеется. Генератор успешно вырубился. Разумеется, местные техники этого не упустили, и один из них немедленно оказался рядом с целью все испортить, то есть починить. Но образовавшаяся дырка в антимагической обороне позволяла нам действовать, так что техник с небольшой помощью со стороны Кина и его духа неловко споткнулся, в результате чего не только уронил инструмент внутрь агрегата, закоротив еще что-то, но и сам приложился лбом обоголенные провода. Прежде чем обесточивать, решил глянуть, в чем дело. Так вот легко и просто ЧП с фатальным исходом. Кажется, мне нужно будет организовать у себя барьеры от духов. Однако даже так это всего лишь создавало временную дыру в обороне с одного из направлений. Конечно, можно было локализовать и вывести из строя и остальные генераторы, но один случай случайность – несколько умысел. А мы бы предпочли не проверять, что станут делать местные в этом случае, Даже простая эвакуация ключевых лиц и информации доставит уйму проблем. «Был бы у нас хороший менталист», – пробормотал Гнатов. «Ладно, обойдемся тем, что есть». К сожалению, времени у нас было меньше, чем хотелось бы. У Альтивов имелся запасной генератор, который немедленно принялись налаживать вместо выбывшего на исследование и ремонт. То, что большинство местных работников, особенно на командных должностях, были мужского пола, тоже ситуацию не упрощало. И все-таки нам повезло, у духа разведчика Кина имелось нечто вроде моего пути к цели или непреклонного преследования Лео. Когда была поставлена задача найти достаточно влиятельную женщину, этот комок эктоплазмы помедлил пару секунд, а затем решительно направился к одному ему ведомой цели. Он едва не угодил под пульс антимагии с другой стороны, но экран Кина показывал дверь с надписью «Святая Лиза». Быстрый взгляд внутрь, пока не последовал новый пульс, показал, что внутри действительно есть женщина. Невысокая, с довольно длинными русыми волосами, затянутыми в зрелищную косу, опускающаяся ниже плеч. Необычно смотрится на нечеловеке, честно сказать. Но главное то, что у нас имелась возможность. Для начала получить больше информации об этой лаборатории, а там посмотрим. Захват прошел молниеносно. Выхожу с изнанки, скручиваю жертву веревками и вместе с ней вновь исчезаю на изнанке Синхронизация с Реалом сейчас отсутствовала, так что у нас было достаточно времени. «Смутно», — сообщила Куалона. Захватить тело она смогла без проблем, но с доступом к памяти возникли некоторые сложности. Вообще-то память хранится на вполне физическом носителе, мозге, встроенном в тело так что меч должна бы иметь доступ ко всем воспоминаниям одержимой, но, как выяснилось, это не так просто. Во-первых, если чего-то не могла вспомнить прежняя хозяйка тела, то не могла и Куалона. А во-вторых, у нее на самом деле с этим было еще хуже, тем более если тело было нечеловеческое или, по крайней мере, одного из видов, с которыми меч уже имела дело. Особенности физиологии влекут за собой особенности мира и самоощущения – «Не такая уж это простая работа — одержать разные тела». Хм, минутка мрачного темно-властелинского юмора, так сказать. «Прямо каша какая-то в голове», — пожаловалась моя напарница. «Я бы даже предположила, что эта девица — наркоманка или просто чокнутая, если бы не ее ранг. Насколько я понимаю, ранг святой просто так не дают. У нее должны быть очень значимые достижения. Подождите полчасика, попробую освоиться». Полчаса помогли, но умеренно. — В голове сплошной туман, но кое-что уже могу сказать, — произнесла Куалона устами аборигенки. — Работа над порталами ведется здесь, где-то под землей. Лиза имеет к ней доступ. Кажется, она ассистент главы проекта или что-то в этом роде. — Погодите еще чуток, я постараюсь сообразить, как она туда попадала. Путем копания в теперь уже фактически своей голове, как выяснилось, у Куалоны для этого даже имелась специальная техника медитации, одержимая заработала головную боль и горсть ценной информации. Для начала она убедилась, что нужная нам лаборатория находится здесь, под землей, и смогла вспомнить, как туда добраться, указала на карте лифт, и сообщила, что он активируется только после генетического сканирования. Фальшивка при этом хмыкнул. Впрочем, нужды использовать его способности и нет в принципе. Достаточно прощупать территорию, и мы сможем переместиться туда через изнанку. Или нет. Без личного визита, или хотя бы кого-то из моей партии, карта не открывалась, и весь подземный этаж на ней отсутствовал, так что я, соответственно, не мог и переключиться на него. Да и если бы мог, не хочу проверять, что будет, если ошибусь с местом, и выйду в толще камня». О чем я и сообщил сопартийцам. Ну, вернее, о том, что нужно изучить раскладку подземелья, чтобы знать, куда перемещаться. Однако даже простая задача спуститься и осмотреться у лифта на деле не так проста. Если просто спуститься и подняться, это определенно покажется странным охране. В То, что активация лифта останется незамеченной, может поверить только идиот. Да и визуальное наблюдение ведется почти стопроцентно. да задачка. Фальшивка, скорее всего, сможет обмануть технические средства идентификации. Он заверил, что сможет скопировать и сетчатку глаз, не говоря уж об отпечатках пальцев, но вряд ли сможет достоверно выдать себя за святую при общении. Не факт, что с этим сейчас справится даже сама одержимая. Если же запустить ее, то тут возникнут свои сложности. Дистанционный контроль, даже если она сможет поддерживать его в здешних условиях, тут поможет привилегия игрока. «Разрывается антимагическим импульсом. Если же она отправится с мечом в руках, против чего Куалона изначально будет возражать, да и для этого, скорее всего, придется отпустить тело Кэти, то это не может не привлечь внимания охраны. Вот и думай, как быть. Ну, у нас и так все шло слишком легко». «Можно сделать по-другому», — сообщила одержимая так и не сумев сообразить причину для краткосрочного визита. «Можно пожертвовать этим телом, пройти до своего рабочего места, с этим я справлюсь, а там организовать инсульт, например. Немного суеты поднимет, конечно, но в меру». «Потеряем источник информации», — заметил Гнатов. «Если решим прибегнуть к этому, постарайтесь сперва выжить как можно больше из ее памяти». Одержимая кивнула. Более удобных вариантов найти не удалось. Нет, если бы Куалона лучше владела памятью этого тела, можно было бы просто воспользоваться обычным рабочим распорядком, но, увы. Даже так оставался вопрос, как довести тело до места, не потеряв контроль, хотя для этого решение нашли. Если дистанционный контроль будет разорван, то разрушится и синхронизация с реалом, и для нас время в реале остановится. Так что мне останется просто снова утащить тело наизнанку и вложить ей в руки меч – Есть свои сложности, но их должна решить маскировочная магия. Возможности местных средств наблюдения мы хорошо представляем, вроде бы». По крайней мере, команда, посовещавшись, пришла к выводу, что этот вариант лучший из доступных. Впрочем, сперва нужно было подождать пару часов. Рабочий день святой в подземной лаборатории еще не начался, и ее появление в неурочное время... Ну, может, и не было бы подозрительно, но к чему рисковать? На тот случай, если в ее комнате тоже ввелось наблюдение, женщину в бессознательном состоянии вернули в реал и уложили в постель, под управлением куалона разумеется. Перекусить пока что ли? Запасов еды у меня было достаточно. Были даже сырые продукты и кухонная утварь, включая небольшую электрическую плитку с аккумулятором. Так что и поделиться с другими проблемой не было. По крайней мере, с теми, кто не отказывался. Кин традиционно держался особняком и ел только свое. А вот Лейно, неожиданно для меня, как-то ожидал от киллера большей подозрительности, присоединился к ужину. Или завтраку. К трапезе. В этот раз на столе в основном сладости. Шарлотка, гренки, компот и, помимо моей готовки, Олегово печенье. Погодите, это же не его печенье. Я машинально поставил пакет с печеньем к остальному хавчику и только пару секунд спустя сообразил, что это не выпечка моего двоюродного брата. Откуда оно у меня в вещах взялось? Вообще? Контрабандист поневоле сказывается, видимо. Погодите, это же... Я не успел. Одна из печенек исчезла в глотке кривого. Упс. Я же даже не успел их протестировать. Эм, простите, но это не то печенье... Я не удержался от гримасы. Стрелок лишь пожал плечами. Незаметно, чтобы был какой-то эффект. Но лучше все-таки заменить темновластелинские вербовочные нормальными. Какого-то эффекта я так и не заметил, что отнюдь не означает его отсутствие. Что-что, а недооценивать мою систему и ее влияние было бы глупо. Это же, блин, чудотворство. Как написано, так и делает. Но, по крайней мере, ко мне претензий не было. Глядишь, и к лучшему выйдет. С кучей женщин вокруг не ожидал, что готовить будете вы, заметил фальшивка. «Или в том и секрет?» «Так оно и есть», — кивнула Сфену, прежде чем я успел ответить. «Эй, не выдавай клановые секреты!» — поддержала ее Кэти. «Зараза, эти бабы!» Метаморф тем временем попробовал кусок пирога. «Мм, в клан еще принимаете?» «По обстоятельствам», — хмыкнул я. «Но один метаморф у нас уже есть». «Знали бы вы, как трудно прокормить большой гарем, — не удержалась от новой шпильки Кэти». Я укоризненно глянул на нее и вздохнул, но не при посторонних же. Она шутит. «Действительно, не такой уж большой», — согласилась с Фену. Я снова тяжело вздохнул. «Похоже, они плохо влияют друг на друга». «В гареме должно быть хотя бы три жены», — сообщил я им по связи. «А у меня технически две и не жены. И вообще хватит стебаться при посторонних. У меня и так уже титул неприличный». Закончив с едой... Кстати, как я заметил, она восстанавливала таким ману партии. Мы немного передохнули, а там уже пришло время начинать. Ну, поехали. Довести одержимую до лифта за время паузы между пульсами не удалось. Потерявшее управление тело запнулось на полушаге. Одновременно рассеялось и наблюдательное заклинание, разрушив синхронизацию с реалом. «Маскировочное заклинание, и я выхожу с изнанки, немедленно подхватывая тело, прежде чем оно упало». «По времени мы старались выбрать место, в котором марионетку накроет антимагия так, чтобы там не было наблюдательных камер, которые тут кругом натыканы, но уверенности не было. Остается надеяться, что этой заменки никто не заметит, как и изменение позы, вернувшейся с изнанки одержимой». Хотя Куалона и пыталась сохранить ее такой же, Но некое мгновенное, с точки зрения наблюдателя в реале, изменения могло проскочить. Да, говорят, на подобных деталях шпионы и прокалываются. По крайней мере, немедленной реакции не было. И одержимое, вернув равновесие, вновь поспешила к ведущему на подземный уровень лифту. Проверка сетчатки, ДНК, отпечатка пальца. И голосовая команда отправила лифт вниз. Кнопок или какого-либо указания этажей в маленькой кабинке не было вообще. Я ожидал спуск на пару этажей, ну, может, метров на 10. Вместо этого... Не знаю, как глубоко спустился лифт на самом деле, но явно значительно глубже. А еще, по оценке Куалуны, он дважды менял направление движения. И автокарта это подтверждала. Ну и устроились они тут. По крайней мере, антимагией лифт не накрывало. Отслеживаемая автокартой движение лифта прекратилось, и вокруг открылся кусочек карты – Осталось осмотреться и найти подходящее место. Внезапно пол под ногами вздрогнул и накренился. Вы находитесь в зоне действия эффекта три вопросительных знака. Что за странная прозрачная тьма изнанки словно заполонилась белесом туманом? В нем что-то проглядывалось, некие формы, прямые линии, обретающие четкость. Что за хрень, выразил мои мысли Дюссоль. Фальшивка и Игнатов, похоже, нахмурились, вглядываясь в проявляющиеся линии коридора и пары турелей, направленных на одержимую, которая вместе со всем этим должна была находиться в реале. Все замерли. Короткий взгляд на миникарту. Там, где раньше стояла изнанка, сейчас было четыре вопросительных знака. И на пустое пятно открытой территории изнанки накладывался тот кусок подземного комплекса, что успело открыть одержимое. Собственно, этот кусок и окружал нас, хотя контуры стен словно были созданы из тумана и слегка колебались. Турели, реальные они или нет, не спешили стрелять, так что я осторожно направил веревку за спину, потрогать стену. Хотя они и выглядели фантомами себя, веревка упиралась во что-то, несомненно, прочное и материальное, что за хрень, действительно. «Смешение яви и мира грез», — сообщила Сфену по связи. «Мы на изнанке, но в то же время в реальности. Не знаешь, чем это вызвано?» «Должно быть результат работы здешних философов», – мысленно хмыкнула Гаргона. «Насколько я мог судить, ее ситуация не особо напрягала, и это спокойствие частично передалось мне. Хотя, как бы там ни было, ситуация хреновая». В следующий момент зазвучали сирены и замигали красные огни. Определенно, тревога у альтивов выглядела так же, как и у людей». А затем дверь в конце коридора перед нами открылась, и из-за нее появились двое вооруженных короткими оружиями альтивов. Живая охрана комплекса среагировала мгновенно, открыв огонь, но мы начали действовать на миг раньше, особенно я под действием чувства опасности. Прижимаюсь к стене, вскидывая щит, и направляю металлический тросик в ствол левой турели. На правую немедленно обрушились несколько заклинаний. Один из охранников упал, едва успев поднять оружие. Лейна для выстрела делать это было не обязательно, а слабые места типовой альтивской брони он уже знал. Второй успел сделать один выстрел, но яркий зеленый луч исказился и ушел в сторону, попав в стену. «Похоже, у местных с порталами пошло что-то не так», — произнес я. «Уже нет смысла хранить тишину. У нас тут смешение и изнанки с Реалом. Похоже, придется прорываться и зачищать». «Похоже на то», — со вздохом согласился Гнатов. «Продвигаемся осторожно, но быстро. Поддерживать защиту, остерегаться антимагии». Отпустив турель с разорванным стволом, добитую сопартийцами, я подобрал веревками оружие охранников. Одно лазерное ружье протянул Кэти, второе... Надо кому? Несколько секунд ушло на перефокусировку персонального барьера на всю команду, а затем... Я попробую один трюк, сообщил я своим спутникам через конференцию. С текущим уровнем навыка связь работала не только с сопартийцами. В любом случае, магия вещей, техника тентакли демона. Один из трупов поднялся, удерживаемый обернувшимися вокруг его конечностей и тела прозрачными веревками. Это можно назвать техникой марионетки. Очень похоже на зомби, неуклюже и неестественно, труп шагнул вперед. Однако я и не пытался выдать его за живого, тем более с ясно-видимыми смертельными ранениями. Цель была совсем другой. И она оказалась достигнута. Зомби вышел за дверь, сделал еще шаг, и на него обрушился огонь с двух сторон. «Сделать карту видимой для сопартийцев». И мои партнеры-маги по приборам атаковали ставшие видимыми красные точки. В то же время Джару что-то делала с лифтом. Кажется, закладывала взрывчатку, чтобы с этой стороны не могли подойти подкрепления. Что до нашей возможности отступления? Ну, разберемся по ходу дела. Что еще остается-то? Лучше всего было бы прекратить это смешение реальности, но как вариант просто покинуть зону, в котором оно происходит. После того, как позаботимся об исследованиях, естественно. В короткий коридор с голыми белыми стенами, где мы находились, влетела пара гранат, но немедленно улетела обратно. Кто и как это проделал, неважно, у меня были свои дела. Взрыв с той стороны двери был приглушенным и определенно физическим. Антимагической волны не было. Не следует считать, что антимагических гранат у них нет, но крайне велика вероятность, что у местной охраны нет опыта применения столь специфичного АРУ «Ух!» Стоило об этом подумать, как последовала с легкостью проникшая сквозь стены волна. И все же местная охрана, хоть и быстро сложила 2,2, ну, зомби поспособствовал, полагаю, действительно не умеет эффективно использовать гранаты. Они, нем... Они намного эффективнее для поддержки атаки, нейтрализации магической контратаки. Впрочем, и так очень неприятно – все защиты что я старательно накладывал как корова языком слизнула и это немедленно вызвало неприятное ощущение беззащитности даже не неприятное а откровенно пугающее, из за этих гранат альтивы самые неприятные противники с которыми доводилось сталкиваться и все же нам следовало наступать пока они не освоились и не начали использовать свое преимущество правильно я все еще поддерживал конференцию игнатов ею воспользовался «Монро, Баггерс, атакуете, пока они не освоились. Мы слейно вас прикроем». «Босс?» — обратилась ко мне Кэти. «Поддерживаю», — без энтузиазма отозвался я. «Эти двое в нашей команде наименее уязвимы, а действовать нужно быстро. Секунда, переналажу защиту. А я позабочусь о бойницах», — вызвалась Джару. «Собственно, я протянул руку, еще не закончив мысль. Сперва Кэти...» поскольку тянуть без разрешения руки ни к членам клана неблагоразумно. К тому же я протягивал эти ее настоящее тело. Перефокусировка, персональный барьер. Две фигуры метнулись вперед в коридор с парой узких бойниц с каждой стороны, в смысле туда, где были бойницы до того, как алхимия Джару их заплавила. Все-таки, несмотря на провал с древом, негритянка профи. Кэти приложила руку к стене, ее полоска маны просела на добрую половину, но одна из красных точек за стеной погасла. Фальшивка тем временем что-то делал с перекрывавшей проход решеткой. Внезапно с другой стороны решетки с глухим ударом упала тяжелая металлическая преграда. да в принципе, этого следовало ожидать. Кэти, не обращая внимания на новую проблему, повторила процедуру у второй бойницы. Еще один красный огонек угас. А затем последовала новая волна антимагии. Полагаю, охрана пыталась таким образом расчистить бойницы. Но результат алхимии Джару сам по себе не магический, просто изменение свойств и формы материи, так что эффектом было только новое сбивание свеженаложенных защит. Маны немного, а еще нужно Кэти подзарядить. Очевидная неэффективность этого действия, и скорее всего смерть товарищей с другой стороны, заставила охранников за стеной покинуть позиции. Пара красных точек принялась удаляться. Однако это всего лишь отступление для воссоединения с основными силами. «Джару, сможете проделать проход?» – осведомилась Кэти в конференции. «Сделаю!» – отозвалась алхимик, и, получив мысленный кивок Гнатова, быстро зашагала вперед. «Может предложить помочь? Трансмутация же есть!» «Хотя не стоит новичку лезть под руку профи без нужды!» «Тем временем...» «Вы это видите?» – осведомился я у команды, глядя на автокарту, на которой расширялся зеленый участок, обозначенный как «ядовитый газ». «Они пустили газ!» «О газе я позабочусь», — сообщил Дюсоль. «Джару, продолжайте работать над стеной». Сунув руку в сумку на поясе, партийный хомяк извлек горсть деревянных патронов и сноровисто вставил их в один из своих револьверов, после чего принялся стрелять в, на первый взгляд, случайные точки на полу, стенах и потолке. Видимого эффекта у его действия не было, но распространение газа на автокарте сперва остановилось, а затем он начал исчезать». «Дырки закупорил, газ нейтрализовал, но тянуть все равно нельзя», — сообщил француз. «Мы на их территории. Кто знает, что еще они могут выкинуть?» «Лишь бы не самоуничтожение», — заметил я. «Согласен», — ответил Дюсоль. Гнатов тоже мысленно кивнул. «Я окинулся партийцев взглядом. Статуса отравлен, ни у кого нет, так что или не успели вдохнуть, или просто на людей не действует Хотя последнее маловероятно. Альтивы успели натаскать с земли достаточно народа, чтобы подобрать нужную отраву, хотя, конечно, много факторов. Тут везде камеры. Нейтрализовать бы их как-то сразу все, сообщил я в конференцию, тыкая тросиком в крошечный глазок в стене, на который указала автокарта. С ними у противника преимущество. Дюсоль скривился, слегка наклонил голову, а затем вздохнул и ответил: «Решаемо. У меня есть пара одноразовых амп-генераторов. На местную технику они должны действовать. Но у них ограниченный радиус действия, и если накроются здешние компы, то у нас не будет возможности стереть данные из сетевых хранилищ». «Не факт, что эта аномалия не отрубила связь с внешним миром, но действительно лучше не спешить», — согласился Гнатов. «Забавно, блин. У альтивов антимагические гранаты, у нас антитехнические». Вообще-то я всегда считал себя выходцем из техногенной цивилизации, но уже начинаю сомневаться. Оставшиеся несколько камер я разбил вручную. К этому времени Джаро проделала в стене дырку, в которую можно было пролезть. Дюссоль тем временем успел стащить с трупов неповрежденные части брони и заначить их в своих бездонных сумках». В небольшом помещении за стеной обнаружилось, ожидаемо, еще пара трупов и еще несколько камер. Естественно, их я тоже разбил, но наши действия уже известны аборигенам. «Аборигены приближаются», — сообщил Кин, логично разославший свои воплощения на разведку местности, с техникой, похоже на саперных роботов, и на мобильный генератор антимагии. Кажется, об этом подумали все синхронно. «Можешь что-то сделать?» — осведомился я. «Пытаюсь», — он помедлил. Странно. Ощущение, словно уровень фона магического возрос. Из-за смешения с изнанкой продолжает расти после этого. «Это пока не так важно», — вмешался Игнатов. «Если там действительно амп-генератор, его нужно нейтрализовать как можно быстрее. Пусть твой дух доставит взрывчатку или что-то в этом роде». Дюсоль вытащил пару оставшихся после разрушения древа зарядов. «Я, подумав, достал кнут. По его описанию он может как раз пригодиться». Каст чар невидимости и брикет взрывчатки, вместе с пластиной играющего ту же роль амулета, исчез из вида. Один из духов кино способен проносить небольшие предметы сквозь препятствия. В принципе, мы могли бы укрепиться здесь и атаковать приближающегося противника сквозь стены, но в перспективе это проигрышная стратегия. Хотя с текущей группой охраны, возможно, и есть смысл так поступить. Джару, еще немного расширив дыру в стене, поспешила к закрывшему коридор металлическому барьеру. Его, однако, она не пыталась вскрыть. Наоборот, пол и стены, смыкающиеся с металлом, слегка оплавились, схватываясь вокруг барьера неровной массой. Теперь открыть его с той стороны будет затруднительно. Зато в стене стрелковой коморки охраны, в которую она проделала проход, появилось отверстие, у которого встал молча кивнувший Лейно. «Новая волна антимагии и грохот взрыва». Кин, не выдержав, выругался вслух. «Думаю, я его понимаю, да и на фоне взрыва было не слышно со стороны. Похоже, он потерял духа». Я восстановил связь и немедленно получил доклад, неожиданно от Лейну. «Один из местных ранен, но, похоже, не слишком тяжело. Генератор». Его ружье, направленное в сторону дырки в стене, негромко хлопнуло. «Нейтрализован». «Эге, видимо, он проложил пути для света, чтобы посмотреть на противника. Удобная способность, мне и самому нужно что-то, позволяющее смотреть за угол, а не только видеть точки на карте. Световод нужно будет приобрести». Ружье выстрелило снова, затем еще раз. Кривой скривился и поменял боеприпас. «Что насчет пистолета Дюсоля?» – предложил я. «Хотя большая часть зарядов к нему были неэффективны через канал, в отличие от обычных или предназначенных для такого использования пуль, но были и подходящие, фин помедлил секунду кивнул и воспользовался моим советом. да крайне опасный снайпер. Причем его способность может использоваться и для защиты. Он вполне способен задавать пути для пуль противника или даже лазерных лучей. Главное – видеть стволы». «Еще одна антимагическая волна. Видимо, применили гранату, реагируя на отстреливаемых кривым товарищей. Не то, чтобы сейчас в этом был смысл». Финн продолжал методично, с небольшими паузами стрелять, перемежая пистолет Дюсоля и свое ружье. «Еще выстрел! Еще один!» «Все». «Все цели ликвидированы», — спокойно сообщил он. «Не наблюдая никого поблизости». «Как-то это слишком легко». «Погодите, на миникарте все еще остаются красные точки, на что я и указал. Я не вижу замаскированных», — согласился стрелок. И что он собирался сказать, осталось неизвестным. Рядом с ним возникла прозрачная фигура, и сбока Лейно брызнула кровь. Я не стал терять времени на вопросы, даже мысленные. Вместо этого одна веревка хлестнула невидимку, оборачиваясь вокруг его тела и впечатывая в стену. «Касание смерти. И вторая подхватила оседающего Лейно. Персональный барьер, чудесное исцеление. У моей шеи что-то звякнуло. Тахна каким-то образом заметила новую угрозу и блокировала ее, а затем последовал хлесткий звук удара, обоблаченное в броню тела. Не глядя на цену, нажимаю «да», и так и не выпустившего оружие стрелка окутывает золотое сияние. Отпускаю его и оборачиваюсь. «Дерьмо!» Каким бы способом альтивы не проникли внутрь, они сделали это как раз после того, как граната снова сняла с команды мои защитные барьеры и сразу же атаковали наименее защищенные цели. Судя по виду фальшивки, он может о себе позаботиться, но с фено... У стены рядом с ней лежали два проявившихся изломанных тела, а из ее собственного тела торчали рукояти двух ножей. На моих глазах горгона осела. Я бросился к ней. Ее полоска здоровья выглядела пустой, Но продолжала мигать крас... Что? Моя собственная полоса хитов принялась сокращаться. Новой порции ядовитого газа автокарта не указывает, так что... Чудесное исцеление. Видимо, наш контракт с Горгоной двусторонний, блин. Меня об этом никто не предупреждал. Хотя оно и к лучшему. Мне трупы в клане не нужны. Я не змей. Хотя если его воскрешалку освою... Ну, или вообще какую-нибудь. Да, красных точек рядом больше нет. Но, блин... Это было внезапно и опасно. Что это было вообще? Похоже на телепортацию, сообщила Джару. Ее мысленный голос выдавал тревогу и напряженность. Они просто вдруг возникли рядом и атаковали ближайшие цели. Я хорошо знаю, насколько опасна телепортация или ее функциональный аналог, но обычно это работает на меня. Оказаться на другой стороне было примерно так же напряжно, как и сами эти ранения. Нет, сильнее. Раны, я бросил взгляд на пострадавших, уже без следа исцелены, хотя и пришлось потратиться, а следующая атака телепортом может оказаться и более успешной. Снести кому-то голову, к примеру, и даже моя суперлечилка не поможет. Или просто телепортируют бомбу, но даже ранение уже проблема. Быстрая проверка показала, что эссенции у меня осталось маловато. Было бы еще меньше, но сальтивов кое-что досталось. Не так много, как хотелось бы. «Если мы задержимся здесь, то станем целью для новых атак телепортацией». «Или что это было?» — сообщил Гнатов очевидное. «Если будем двигаться, этого тоже не избежать. С камерами кругом они будут знать, где мы», — заметил я. «Но вы правы, оставаться здесь мало смысла. Хорошо бы, как можно быстрее закончить совсем и смыться отсюда, если это вообще возможно». Остальные члены конференции прислали ощущение согласия. Я заметил, как Сфена подобрала выдавленные из ее тела восстановившиеся плотью ножи и подвесила себе на пояс. «В нашу пользу то, что здесь не может быть слишком много охраны», задумчиво сообщил Гнатов. «Основные силы наверху, а здесь, в конце концов, лаборатории высшей секретности, так что чем меньше посторонних, тем лучше. Потому нужно действовать, пока не подошли подкрепления сверху, и будем надеяться, что у них тут нет еще парочки лифтов». «Да, в любом случае нужно спешить», вздохнул я, переворачивая веревками тела в поисках гранат. Не стоит оставлять их тем, кто может использовать оружие против нас. Мы с Кисой останемся в авангарде. Фальшивка обыграл имя моей одержимой, но сама она не возражала. Против предложения тоже никто не возражал, единственно Гнатов добавил кое-что: Я обеспечу маскировку, все-таки лучше с ней. От пары авангарда остались лишь две зеленые точки на миникарте, двинувшиеся вперед через беззвучно раскрывшуюся дверь коморки стрелков. За ними я. Моей целью было уничтожение камер. Было бы глупо оставить возможность наблюдать за нами, даже просто знать, остались ли мы на месте или ушли. Честно сказать, я ожидал, что сфену будет покрепче, хотя ножики и не маленькие. С другой стороны, надо полагать, это дурное влияние РПГ-шности, моей системы. Не ожидаешь, что высокоуровневого персонажа вырубят пары ударов. Однако моей обилки жизни в цифрах у нее нет, Да и не представляю, что со мной самим было бы, если бы так проткнули. И вообще, Сфено, хоть и мифическое существо, но вполне живое, а что осталось от ее бессмертия, не имею понятия. Осталось ли хоть что-то? В любом случае, нужно будет озаботиться защитой для нее. Броником каким-нибудь в смысле. Сейчас-то уже вряд ли удастся обзавестись чем-то подходящим, но при возможности учту. Все, сообщил я остальным, закончив с камерами. Лейно, Сфено... Как самочувствие? В норме. Зла и прекрасно себя чувствую».